Лютик, сдерживая смех, отвернулся к окну. Ведьмак молчал. «Да что тут болтать?» — проговорил молчавший до того крапивка. «Вы ведьмак или кто?» «Ну так наведите порядок с этим дьяволом!» «Искали работы в верхнем посаде. Сам слышал?» «Так вот, вам и работа. Мы заплатим, сколь надо». Но учтите, мы не хотим, чтобы вы дьявола убили. Уже точно. Ведьмак поднял голову и нехорошо улыбнулся. Интересно, я бы сказал, необычно. Что? — наморщил лоб Дхун. Необычные условия. Откуда вдруг столько милосердия? Убивать не нужно. Убивать не можно, Дхун еще сильнее сморщился, потому как в той долине... «Нельзя и вся недолга», — прервал Кропивка. «Поймайте его, либо прогоните за седьмую гору. А будем расплачиваться, не обидим». Ведьмак молчал, не переставая усмехаться. «По рукам?» — спросил Дхун. «Сначала хотелось бы взглянуть на него, на этого вашего дьявола». Селяне переглянулись. «К ваше право!» — сказал крапивка и встал. «И ваша воля! Дьявол по ночам гуляет по всей округе, но днем сидит где-то в конопле. Или у старых верб на болоте. Там его можно увидеть. Мы вас не станем торопить. Хочете передохнуть, отдыхайте, сколько влезет. Ни удобства, ни еды мы для вас не пожалеем. — Как того требует закон гостеприимства? — Ну, бывайте. — Геральт. Лютик вскочил с табурета, выглянул во двор на удаляющихся селян. — Я перестаю что-либо понимать. Не прошло и дня, как мы разговаривали о выдуманных чудовищах, а ты вдруг нанимаешься ловить дьявола. И о том, что именно дьявол это и есть выдумка что это чисто мифические существа знает каждый, за исключением, видать, темных кметов. Что должен означать твой неожиданный запал? Бьюсь об заклад, немного зная тебя, ты не снизошел до того, чтобы таким манером получить ночлег, харч и стирку. — Действительно, — поморщился Геральт, — похоже, ты меня уже немного знаешь, пивун. «В таком случае не понимаю!» «А что тут понимать?» «Дьяволов нет!» — крикнул поэт, окончательно вырывая кота из дремы. «Нет! Дьяволы не существуют!» «Дьявол побери!» «Правда!» — улыбнулся Геральт. «Но я, Лютик, никогда не мог противиться искушению взглянуть на то, чего не существует!»